Алекс Кош Игры масок Текст читает Олег Кейнс Часть первая Тихий омут Боец Это не просто человек, умеющий качественно бить морды. Это состояние души. Умение не тупо выживать, а по-настоящему жить. Боец должен уметь не только выходить из сложных ситуаций победителем, но и предотвращать их возникновение на корню. Клуб «Рыжий дракон» – одно из многочисленных теоретических занятий. Интерлюдия первая. Поздний вечер, недалеко от станции метро Парк Культуры. Тишина пустой улицы была разорвана в мелкие клочья с появлением нескольких человек. Троица молодых людей шла уверенным шагом хозяев жизни, перебрасываясь грубыми шуточками и громко гогоча. Есть определенный тип смеха, чаще всего классифицируемый как «гогот», От подобных звуков психологически здоровым людям любого пола и возраста становится не то неуютно, не то просто противно. И уж в любом случае порядочным девушкам от такого смеха нужно держаться подальше. Настя тихо выругалась. Только этого еще не хватало. Черт же дернул ее пойти именно этим дурацким переулком. Всю жизнь ходила длинным путем через освещенный и людный бульвар, а тут вдруг приспичило сократить путь. Да геройствовалась. Мало ли что вздумается этим половозрелым недомеркам. Тем более, что одета она сейчас весьма вызывающе. Короткая юбка, легкий топик, да еще каблуки сантиметров десять. Эх, надо было позволить тому миленькому парнишке с дредами подвести ее из клуба на машине. Тогда бы не нарвалась на этих уродов. Пусть и не выглядят особо пьяными, Но в наше время трезвые подонки гораздо опаснее подвыпивших. Молодые люди издалека заприметили ладную фигурку девушки и поспешно изменили траекторию движения, теперь направляясь точно ей навстречу. Черт, черт, черт! Настя торопливо огляделась в поисках хоть какой-нибудь помощи. Пустой темный двор будто умер. Ни одного человека в радиусе видимости. Даже света в окнах и того нет. Повезло так повезло. Единственный неразбитый местный шпаной фонарь позволил Насте присмотреться к приближающейся троице, и от вялой тени надежды не осталось и следа. Одного беглого взгляда вполне хватило, чтобы окончательно испортить ей настроение. Все в этих ребятах и уличный стиль одежды, и походка в развалочку наводила на мысль о предстоящих проблемах. Доигралась. Неожиданно зло констатировала Настя. «Пусть хоть убивают, но я им не дамся. Главное, не показывать страха. Может, тогда они просто не рискнут связываться?» Парни тем временем поравнялись с девушкой. Настя невольно зажмурилась. «Вот сейчас один из них схватит ее за руку и...» «Ничего? Неужели обошлось? Они прошли стороной? Они прошли мимо?» Настя облегченно вздохнула. Напридумывала себе черт знает что, а парни-то нормальные оказались, никакие не подонки. И тут за спиной раздался очередной взрыв смеха, и развязанный мужской голос громко поинтересовался. — Девушка, а девушка, куда же вы так торопитесь? — что вас всех все-таки подонки. Настя тут же сорвалась с места, и изо всех сил побежала вперёд по асфальтовой дорожке, не дожидаясь, пока парни окончательно обозначат свои намерения. В голове билась только одна мысль. «Не догонят! Не догонят!» Позади послышались удивлённые возгласы, а затем свист и азартное гуканье. Хищники нашли свою дичь и отпускать её просто так не намеревались. Настя быстро миновала тёмный участок двора, и выскочила на освещенную проезжую часть. Как назло, ни одной машины. Сколько ни старайся, а на десятисантиметровых каблуках далеко не убежишь. Парни настигли Настю, когда она перебежала через дорогу и собиралась шмыгнуть в ближайший подъезд. Сильная рука схватила ее за плечо и дернулась с такой силой, что девушку развернула на месте, и она, не удержавшись на ногах, рухнула на асфальт. «Пустите!» – закричала Настя изо всех сил. Схвативший ее за плечо парень, одетый в модную майку цвета хаки и широкие синие джинсы, размахнулся и ударил Настю по лицу. Телосложением, ублюдка, природа и анаболики не обделили. Поэтому у девушки в глазах мгновенно вспыхнули сотни звездочек, и сознание сделало попытку уплыть по Млечному Пути. «А ну тихо!» Все трое обступили Настю, но предпринимать что-либо не торопились. «Ты чего разбегалась?» — хихикнул заводила, не постеснявшаяся ударить беззащитную девушку. «Неужели побрезговала нашим обществом? Такой модной шлюшки, наверное, богатеньких подавай на мерсах Настя с трудом понимала, что ей говорят. Окружающее воспринималось, будто сквозь толстый слой ваты. В голове стоял колокольный звон. «Отпустите меня!» — прошептала она. «Пожалуйста!» «Посмотрим на твое поведение!» По щекам девушки потекли слезы. «Слушай, может, хватит уже?» Неуверенно спросил один из парней, очевидно сохранивший остатки человечности. «Отпустим дуру домой!» но сперва заберем ее мобилу и деньги», — уточнил третий, «а потом пусть валит на все четыре стороны». «Но нет!» — уперся здоровяк. «Эта сучка еще не попросила меня как следует!» Он ткнул девушку ногой в бок. «Пусть встанет на колени и умоляет!» Похоже, его не особенно волновало то, что девушка и так лежит на земле. Настя слабо вслипнула, но даже не двинулась с места. В обычной жизни сильная и уверенная в себе, сейчас она пребывала в состоянии шока и просто не понимала, чего от нее хотят. Двое парней нетерпеливо переминались с ноги на ногу и опасливо оглядывались по сторонам. Происходящее явно переставало им нравиться. серяк пойдем отсюда. Вдруг кто-нибудь пойдет по улице или из подъезда выйдет. Заткнись!» Неожиданно где-то наверху, на крыше близлежащего дома, послышался жуткий грохот и сразу после этого громкий крик. «Чтоб тебя! Ты что творишь?» под ноги смотри». Молодчики замерли, сверлять темноту подозрительными взглядами. «Сам смотри», басовито рыкнул второй голос. «Затащил меня неизвестно куда». Раздался звон разбитого стекла и ругань. горила неуклюжая, в следующий раз бери с собой прибор ночного виденья». «В «Следующий раз?» — размечтался. «Эх, твою!» Грохнуло так, как будто кто-то по меньшей мере уронил шкаф доверху заполненной стеклянной посудой. «Все, я спрыгиваю, пока ты меня не пришиб!» В следующий момент с края котельной, составляющей высотой порядка четырех метров, сорвалась гибкая фигура. Сделав в воздухе замысловатый пируэт, отдаленно напоминающий сальто, фигура удивительно мягко приземлилась на асфальт. «Сполыскайся давай! Учти, я тебя ждать не буду! Домой один поеду!» Тем временем Настя, все еще находясь в шоковом состоянии, краем помутненного сознания уловила появление новых людей и, собрав последние силы, закричала срывающимся голосом. «Помогите!» Фигура моментально повернулась в сторону притаившихся в полумраке парней и сделала шаг вперед на освещенную часть улицы. Алекс и сам точно не мог объяснить, почему выбрал именно этот маршрут. Он никогда прежде не бывал в окрестностях парка культуры, да и жил довольно далеко отсюда. Просто так получилось, что когда они с закадычным другом Димоном ехали с тренировки, и Алекс в очередной раз распинался о всевозможных элементах паркура, Димон взял и ляпнул. «А, давай попробуем. Достал ты меня уже!» Такой возможности идеальный паркурист упустить не мог. во первых Увидеть двухметрового атлета, прыгающего Аки Кузнечик по крышам и заборам, то еще должно быть зрелище. Ну а во-вторых, несмотря на более чем внушительный рост, мастер спорта по акробатике действительно должен скакать ничуть не хуже вышеназванного насекомого. Высадившись на первой же остановке метро, молодые люди довольно быстро отыскали подходящую группу зданий. Не слишком высокие, но и не типовые пятиэтажки. Красивые домики в три-четыре этажа как нельзя лучше подходили для подобных развлечений. Друзья успели вдоволь побегать по крышам, не забывая обмениваться всевозможными колкостями, и уже собирались домой, когда в темноте одной из подворотен раздался женский крик. Димон еще не привык к прыжкам в темноте, поэтому крик застал его в нелепой позе, лежащим звездочкой на нескольких картонных коробках, набитых всякой всячиной, Зато Алекс оказался в самом центре событий. «Это что здесь происходит?» Глаза привыкли к Свету не сразу, и секундного замешательства Алекса вполне хватило троица парней, чтобы взять инициативу в свои руки. «Шел бы ты отсюда!» – прорычал парень в майке цвета хаки. «Это наше дело!» В его голосе не было ни капли страха или неуверенности человека, застигнутого за чем-то предосудительным. Да и вышедший из тени парень не выглядел способным на серьезные подвиги. Действительно, Алекс не мог похвастаться ни высоким ростом, ни внушительным телосложением. Излишней склонности к героизму на его ничем не примечательном лице тоже не читалось. Тем не менее, голос Алекса прозвучал на удивление спокойно. «Без проблем. Только она пойдет со мной». Лежащая на земле девушка всхлипнула и попыталась подняться на ноги, но заводила придавил ее тяжелым ботинком. «Лежать!» Алекс прищурился, едва сдерживая клокочущую в груди ярость. «Хотя... Зачем ее сдерживать?» «Вот за это тебя придется наказать!» Дрожащим от злости голосом произнес он и сделал шаг вперед. «Сильно наказать!» «Да пошел ты!» Мускулистый парень, явно имеющий определенные отношение к спорту, оставил в покое девушку, прыгнул вперёд и нанёс довольно качественный прямой удар рукой. «В этом дурацком городе боевыми искусствами занимаются все, кому не лень», — тоскливо подумал Алекс, с лёгкостью уворачиваясь от удара. «В какого отморозка ни ткни, либо камэкс по боксу, либо доморощенный каратист». И он действительно ткнул отморозка костяшками пальцев в локоть таким хитрым образом что рука нападающего тут же отнялась. «Скажи спасибо, что ломаю с местной анестезией», буднично сообщил Алекс и зажал руку хулиганам в захват. Здоровяк удивленно выпучил глаза и судорожно попытался высвободиться. Алекс сделал быстрое движение, послышался тихий хруст, и рука отморозка неестественно согнулась. Он дико заорал, причем скорее от неожиданности, нежели из-за боли. Но Алекс быстро прервал его крик не очень сильным ударом в висок. Парень тут же обмяк и повалился без сознания на асфальт. Двое его дружков переглянулись и рванули прочь. Прямо как в лучших традициях американского боевика. Усмехнулся про себя Алекс. Догнать их, что ли? И тоже руки переломать, чтобы неповадно было? а черт с ними, пусть бегут. В любом случае, я их лица хорошо запомнил. Даст бог, свидимся. Кто бы что ни говорил, а Москва – одна большая деревня, и в ней возможны самые неожиданные встречи и совпадения. Бедная Настя сидела на асфальте, продолжая судорожно всхлипывать. Алекс торопливо подошел к ней, аккуратно обнял за плечи и мягко приподнял. «Ну, вставай», – ласково попросил он. «Все уже кончилось. Давай, я тебя домой провожу». Девушка послушна, будто кукла встала на ноги. Правда, большая часть веса ее тела в этот момент все же была перенесена на любезно подставленное плечо Алекса. «Вот, так-то лучше!» – мягко улыбнулся парень, стараясь скрыть легкое смущение. «Ты где живешь?» Настя кивнула в сторону видневшейся за пятиэтажками высотки. «Я тебя провожу», – заверил Алекс. Затем повернулся к котельной, и громко проговорил. «Димуан, выходи уж, чего притаился?» Из темноты раздался басовитый смешок. и «Испугался я. Вот ты спрятался на всякий случай. А вдруг эти хулиганы меня бы побили?» «Тоже мне мальчик-отдуванчик нашелся», — усмехнулся Алекс. «Пойдем лучше девушку до дома проводим». Под свет фонаря вышел высокий, под два метра спортивный парень с короткой стрижкой испещрённый многочисленными выбритыми полосами. Лениво осмотревшись по сторонам, он остановил взгляд на Насти и скорчил недовольную гримасу. «Всё лучшее, чем этот твой обкур дурацкий!» «Сам ты обкур! Это же городская акробатика!» — огрызнулся Алекс. «Свобода движения!» «Давай потом об этом поговорим!» — беспечно отмахнулся здоровяк. Сейчас наше свободное движение направлено к дому этой милой девушки. Вообще-то назвать перепуганную Настю милой в этот момент мог только человек с весьма извращенным вкусом или очень богатой фантазией. В испачканной и помятой одежде, с огромным синяком на пол лица, с растекающейся косметикой и полностью отсутствующим взглядом, она едва ли соответствовала современным канонам красоты. Друзья проводили пострадавшую до дома, старательно пытаясь занять ее разговорами. В результате говорили только они, а Настя не особенно их и слушала. Но тихие, уверенные голоса молодых людей все-таки действовали на нее успокаивающе. «Это твой дом?» – спросил Алекс, когда они подошли к высотке. Настя слабо кивнула. «Ну, мы свое дело сделали», – нетерпеливо сказал Димон повернулся к Алексу и уже тише добавил. «Скоро метро закроется, ты домой не успеешь». «Да, пойдем», – согласился Алекс и обратился к девушке. «Дальше ты уж сама». Димон, оценивающе, посмотрел на спасенную и ткнул друга в бок, с улыбкой прошептав. «Эй, ты у нее даже телефончик не попросишь?» «Да ну тебя!» – так же тихо ответил Алекс, стараясь скрыть легкое смущение. «Она сейчас не в том состоянии, да и опаздываем уже!» Молодые люди развернулись и неторопливо пошли обратно в сторону метро. «Спасибо!» – тихо сказала Настя, но они ее уже не слышали. Отойдя на десяток шагов и убедившись, что девушка зашла в подъезд, парни сорвались с места и припустили до метро на полной скорости, не забывая перепрыгивать через все, что встречалось им на пути. Друзья не могли себе представить даже в самом кошмарном сне, к чему приведет эта маленькая игра героев.